Урок математики, третье июня 1912 года, утро понедельника. Рогаш встал сегодня рано, в половине седьмого. Спал всего три часа, голова трещала, но сон пропал. Что говорил Шурам про Флика? Новенький представился Габриэлем. И шрам тоже сказал, что флик зовёт Габриэль Ленуар и что он один из агентов самого Лепина. Наврал собака. Прикинулся фабричным, но рогажку так просто не проведёшь. Нет. Репутация важнее всего. Он привёл подсадную утку, ему и шею её резать. Вчера флик наклюкулся и молол чушь, но рогаж от своего не отступил. притащил полумертвое тело полицейского к себе в комнату, где они жили с Климанц и детьми. Климанц, конечно, за кудахтало сразу, но это не ее дело. Здесь они будут разбираться по-мужски. Рогаши решил дать Флику проспаться, а потом допросить. Вот только как это лучше провернуть? Что, если Флик начнет отбиваться? Что, если закричит? Тогда весь дом соберется. Зачем он вообще привел этого черного в свой дом? То же спьяну, не иначе. Мужество и мечты о подвиге перед товарищами, накопленные вчера ночью, вытекли из него утром, когда он вошел в уборную. Ладно, надо взять себя в руки. Рогаш решил, что спустится к сторожу и одолжит у него большой тесак, вернется и приставит его к горлу шпиона. Поглядим тогда, как тут запаёт. Рогаж выведет флик на чистую воду, а потом э а... потом будет видно. Рогаж повернул к лестнице и пошёл вниз. Через 10 минут в правой руке он зажимал тесак. Сторож раньше работал мясником и до сих пор сохранил привычку точить свои ножи так, словно они ему напоминали о молодости. Рогаш подкрался к своей комнате и приоткрыл дверь. То, что он увидел, заставило его остановиться. Линуар сидел на полу спиной к двери и играл с семилетним сыном Рогаша Мишельем. А хочешь я научу тебя умножать на девять? спросил Линуар у Мишеля. Так если поспоришь с друзьями на скорость счета, то всегда останешься выигрыше. У Мишеля заблестели глаза. Хочу. Рогаж застыл в дверном проёме, как обои, приклеенные к стене его комнаты, и никак не мог решить, что делать дальше. Покажи мне свои пальцы. Сколько их у тебя? 10, ответил Мишель. Правильно. А теперь давай умножим 3 на 9. Для этого загни третий палец. 1 2 3. Вот так. Сколько у тебя осталось не согнутых пальцев слева? 2. А сколько справа? Раз, два, три, семь. А теперь сложи две полученные цифры в одно число. Значит, три умножить на девять будет двадцать семь. Понял? Мишель в ответ только вытаращил глаза и улыбнулся. На месте правого молочного ресса у него зияла свежая дырка. А теперь давай проверим, как это работает. Продолжал свой урок Линуар. Скажем, сколько будет шесть умножить на девять? Посчитай. Мальчик надул нижнюю губу и через мгновение загнул большой палец на правой руке. Пять пятьдесят четыре будет пятьдесят четыре. Правильно. Еще, давай еще! закричал Мишель. На звук его голоса из под общего одеяла высынулись две заспаные головы старших сыновей Рагажа. Теперь все трое с любопытством смотрели на Ленуара, ожидая от незнакомца нового чуда. Отец семейства продолжал стоять в дверном проёме, неловко пытаясь засунуть тисак зади за пояс. "Проходи, рогаж", бросил Ленуар, не оборачиваясь к двери. Климанс пошла за молоком и хлебом к завтраку, сказала это на соседней улице, и она скоро вернётся. Рогаж невольно прошёл в комнату, и закрыл за собой дверь. Хочешь помочь решить своим детям одну загадку, рогаж? Обернулся к нему наконец Ленуар. Рогаж молчал. Она не очень сложная, но без папы нам тут не обойтись, тихо сказал Ленуар. Папа, давай загадку, давай! выкрикнул Мишель. Трое друзей пришли на постоялый двор снять на неделю комнату с полным пансионом. Начал Ленуар. Комната стоила 30 франков. Когда каждый из них заплатил по 10, хозяин вспомнил, что его кухарка заболела, и он не сможет кормить постояльцев ужином. Ужины стоили 5 франков. Но нельзя же разделить 5 франков на 3 поровну. Тогда хозяин решил вернуть каждому постояльцу по франку, а 2 оставил себе. Получается, что каждый постоялец Заплатил под девять франков, правильно? Сколько тогда заплатили они все вместе? Посчитай, Мишель. Три умножить на девять. Сколько это будет? Двадцать семь, выпалил мальчик. Правильно, двадцать семь. Но двадцать семь плюс два получается двадцать девять. Так куда же делся еще один франк? Ленуар задал вопрос и посмотрел на Рагажа. Дети замолчали, проговаривая про себя условия задачи. Рабочий одной рукой схватился сзади за нож, а вторую руку поставил на пояс. Все не то, чем кажется, да Рагаш. Оказалось, что я не просто рабочий, а агент безопасности, и ты не просто рабочий и отец семейства, но и потенциальный любитель острых ощущений. Старший сын Рагаша сказал. Такого не может быть, месье. Он не мог им вернуть только по одному франку. В жизни всё может быть, ответил с улыбкой Ленуар и продолжил, не отрывая взгляд от отца семейства. Климанс сейчас принесёт молока и хлеба. Убери руку с твоего ножа, Рагаш. Это не твоя борьба. Ты нас обманул, прошептал Рагаш. Ты тоже меня обманул, когда привел сюда вчера ночью. Каждый преследует свои цели, но это не твоя борьба, твоя борьба о правах рабочих. А я не хочу никого арестовывать или убивать. Ленуар сделал небольшую паузу и снова продолжил: Я ищу убийцу, который упрощает идею Мараса и дискредитирует ваше общее дело. Я ищу убийцу. А ты не убийца. У тебя прекрасная жена и трой умных мальчишек. Чево же ты хочешь, чёрный рогаж опустил руку с тисака. То же, что и вчера. Проведи меня на собрание на вашей мануфактуре. Всё очень просто, как 3 умножить на 9. Не ошибись в расчётах, рогаж. Рогаж молчал. В комнату вошла Клеманс. А вот и я. Кто хочет свежих булочек?